Люси, которой было очень душно, распахнула окно настежь и стала прислушиваться. Тут было очень хорошо. Со звездного неба спускалась прохлада, окна противолежащих зданий горели, отблеск газовых рожков играл на золоченых буквах вывесок. Было очень забавно смотреть, как там внизу волны толпы непрерывным потоком катили по тротуарам и мостовой, пробираясь среди скучившихся экипажей, и как среди этих больших движущихся теней мерцали огни экипажных фонарей и газовых рожков. Приближавшаяся процессия белых блуз шла с факелами. От церкви Мадлен тянулась красная полоса света, рассекавшая толпу надвое и обливавшая головы точно заревом пожара. Люси подозвала Бланше Каролину и, позабывши, скрикнула «Пойдите сюда!» «Здесь очень хорошо видно!» Все три женщины, сильно заинтересованные зрелищем, высунулись из окна. Деревья мешали им, так как минутами факелы скрывались за ветками. Они старались разглядеть знакомых мужчин, стоявших внизу, но выступ балкона скрывал от них подъезд гостиницы — И они могли видеть только графа Мюфа, который все еще оставался на скамейке, точно какой-то брошенный тюк темного цвета, и прятал лицо в платок. В эту минуту подъехала карета, и Люси узнала Марию Блон. Она была не одна. Вслед за ней... Вылез из экипажа какой-то толстяк. «Смотрите, это воришка Стайнер!» — воскликнула Каролина. «Неужто еще его не выпроводили в Кельн? Любопытно будет видеть, какую он рожу сделает, когда войдет». Они обернулись. Но когда, по прошествии десяти минут, Мари Блён, два раза попадавшая не на ту лестницу, вошла в комнату, она была одна. В ответ на расспросы удивленной Люси она воскликнула, «Э, милая, да неужели же вы думаете, что он решится сюда войти?» Чего захотели? И то диво, что он решился проводить меня до подъезда. А там человек двенадцать стоит с сигарами в зубах. И точно. Все эти господа сошлись у гостиницы, как будто сговорились. Их выгнало на улицу желание посмотреть, что делается на бульварах, а теперь... Они перекликались друг с другом, причем каждый, узнав о смерти Нана, считал своим долгом выразить скорбное удивление. Затем разговор переходил к политике и к предстоящей войне. Борднаф, Дагенеля, Бордет, Прюльер и другие примкнули к группе. Все они слушали Фонтана, который излагал свой план военных действий, по которому можно было взять Берлин в пять дней. Между тем Марий Блон, стоя перед кроватью, пришла в умиление и бормотала так же, как и другие бедняжка, в последний раз «Я ее видела в театре ГТ в Гроте «Да, она изменилась. Очень изменилась», — повторила Роза со своей унылой улыбкой. «В эту минуту вошли еще две женщины, Татаннене и Луиза Виолен. Они уже минут двадцать бегали по лестнице, обращаясь с расспросами то к одному лакею, то к другому, раз тридцать поднимались они и спускались по лестницам, проталкиваясь между путешественниками, напуганными объявлением войны и волнениями на бульварах и спешившими уехать из Парижа. Войдя в комнату, Они в опустились на стулья. Они были слишком измучены, чтобы интересоваться покойницей. Как раз в эту минуту в соседней комнате поднялся шум. Вытаскивали чемоданы, сдвигали мебель, и ко всему этому примешивался гвалт голосов, говоривших куб на каком-то варварском наречии. То была чета новобрачных из Австрии. Гагара сказала, что во время агонии соседи подняли возню, гоняя друг за другом, а так как комната Нана была отделена от них лишь запертой дверью, то слышно было, как они смеются и целуются, успев, наконец, поймать друг друга. — Однако пора отсюда убираться, — проговорила Клариса, — ведь ее мы все равно не воскресим. — Что ж ты, Симона, пойдем?